23. -е. Примерка костюмов. В понедельник по дороге в школу Мерле засыпала меня вопросами. «А теперь говори, зачем приходил Милан и куда вы пошли? Я вчера весь день ждала, когда ты вернешься и все мне расскажешь. Но ты как-то просочилась мимо». «Понимаешь, сказала я, чувствуя, что Мерле от меня так просто не отстанет». Милан в родстве с Савером Штайном, владельцем фирмы Штайнбау. «Ха!» — фыркнула Мерле. «Так Милан связан с нашим делом? Послушай, я выяснила, что Штайнбау начала копать на новом месте. В озере Багер, видимо, уже не так много камня, потому что гравий нужен для строительных площадок». «Ага», — кивнула я. «Но что фирма делает с гравием?» «Ну как?» — протянула Мерли. Она скупает строительные материалы — песок, гравий, щебёнку. Мерле перевела дыхание и выпалила. А вот теперь держись. Глава фирмы, Ксаверштайн, похоже, получил разрешение копать прямо в поймах. И это при том, что там вообще-то гнездовье зимородков. Я застонала. Ну как же, где теперь зимородкам птенцов выводить? Несколько недель назад мама читала мне статью как раз на эту тему. Мы обе очень любим этих ярких маленьких птичек с оранжевым и ярко-голубым оперением. Они быстрее молнии, ныряли в чистый водоем ловить маленьких рыбок. Если хорошенько прислушаться, можно разобрать их тоненький крик. Ти вот именно, ответила Мерле, и глаза у нее округлились. Это что-то совсем уж странное. Как Штайнбау получил разрешение копать гравий вместе гнездой везимородков? Ведь этим птицам нужна чистая вода и, самое главное, тишина». Мы помолчали, пытаясь осознать происходящее. «Спасибо, Мерле, сказала я затем. «Это очень важная информация. Не посмотришь заодно, выступает ли кто-то против этих раскопок. Гляну, конечно», — кивнула Мерле явно гордясь собой. «Ну а теперь же скажи, как со всем этим связан Милан?» — спросила она, когда мы уже вошли в ворота школы. Я притворилась, что не слышу ее вопросы из-за шума и криков толпы учеников, которые тянулись через школьный двор к зданию школы и не стала отвечать на вопрос Мерле. Пока что. Днем я еле заставила себя явиться на репетицию, после всего, что выяснилось. Наш господин Берг в сговоре с Ксавером Беркутом. А хуже всего то, что наш учитель музыки и руководитель хора до сих пор мне даже нравился. Высокий, под два метра, он никогда не повышал голос. очень располагал к себе и всегда был добр и терпелив к своим ученикам. Значит, он все это время притворялся. Но не пойти на репетицию было нельзя. Берг бы разозлился, если бы я в последний момент все бросила. Кроме того, мне уже понравилось петь с другими ребятами. И Милан был моим партнером и в мюзикле, и в мире аванустов. Его я уж точно не могу и не хочу бросить в беде. Сегодня мы впервые репетировали в костюмах, Это немного отвлекло меня от мысли о господине Берге. В платье и в лали я влюбилась сразу же, едва его увидела. Белое, пышное, колышущееся при каждом моем шаге. Это очень помогало вжиться в роль, хотя во время пения я по-прежнему закрывала глаза. Тем не менее, черного ворона с пятном на клюве, который взволнованно метался за большим окном актового зала и то и дело стучал клювом в стекло, я заметила даже раньше Милана и господина Берга. У меня сорвался голос, и я, наверное, таращилась на карбина, разенув рот. Остальные участники мюзикла тоже его заметили и зашептались, а Том со смехом крикнул. «Ворон, похоже, пьян. Или просто чокнулся?» «Сосредоточились». Призвал к порядку господин Берг, опуская дирижерскую палочку. Поскольку он стоял к окну боком, карбина он пока не видел. «Да там ворон за окном с ума сходит!» — воскликнул кто-то. «Похоже, мы поем мимо нот». Теперь веселились и хихикали почти все. Только Милан, господин Берг и я молча смотрели на ворона. А потом учитель вдруг сорвался с места и, подбежав к окну, распахнул его. «Прочь отсюда, чтоб тебя кошка разорвала!» «Нет у меня на тебя времени!» «Кра-кра!» — пронзительно выкрикнул Карбин и улетел. Мы с Миланом переглянулись. Карбин пытался пробраться к нам. «Или у него есть новости для Арне и ястреба «С Карбином что-то странное», — шепнула я Милану, выходя из зала. Тот вместо ответа вдруг без предупреждения схватил меня за руку и, потянув за выступ стены, прошипел. «Пригнись!» «Ай!» Я потерла руку. Но Милан не обратил внимания на мой вскрик, а осторожно выглянул из-за стены. «Там машина дяди Ксавера. Он наверняка ищет меня». Я прищурилась. За забором стоял темный лимузин, которым когда-то подвозили Милана. Сквозь тонированные стекла ничего не было видно. «Может, он приехал к господину Бергу?» — предположил я. Почти все ребята уже вышли из зала и разбредались по двору. Мерле снова тщетно выискивала глазами меня. Я еще ниже пригнулась за выступом стены, потому что в этот момент водительская дверь машина открылась, и оттуда вышел стройный мужчина в темном деловом костюме. Это и есть твой дядя? Прошептала я, и Милан кивнул. Значит, тогда у окна Карбин пытался нас предупредить, сказала я. Хотя бы это утешало. А вот что совсем уж нехорошо, так это то, что Ксавер Беркут шагал сейчас через школьный двор прямо как-то в музалу. «К нам!» «Зараза!» — прошептал Милан. Я задержала дыхание, так мне стало страшно. Но Ксайвер, не глядя ни влево, ни вправо, поднялся по ступенькам в зал и исчез внутри. Я тут же шумно выдохнула. Нужно сматываться. «Лучше попробуем выяснить, что он тут делает», — сказал Милан после паузы. «Только чтобы он нас не заметил». Он выпрямился, отряхнул брюки и на цыпочках направился к двери зала. подожди шикнула я давай хотя бы зайдем через другую дверь сталкиваться нос к носу с беркутом не хотелось совершенно и вскоре мы с миланом пробравшись через вход для артистов вдоль гримерных и до самого зала остановились сбоку от сцены надежно скрытые красным занавесом говорю тебе кто то рылся в моем кабинете в мое отсутствие меня обокрали сказал низкий голос я замерла Мы-то надеялись, что Ксавер заметит пропажу Хроник не раньше, чем через несколько дней, а то и недель. Но он, похоже, регулярно заглядывал в свой сейф. «Может, кто-то из клининга?» — предположил Арне. «Ерунда!» — загремел Ксавер. «Пропала одна единственная вещь — Хроники Аваностов. Они лежали в сейфе!» «О!» — воскликнул Арне Берг. «Я тебе говорю, дело нечисто!» — сказал Ксавер. Старуха Аурелия познакомила эту Каю с миром аваностов, и теперь девчонка всюду шныряет, вынюхивает, высматривает. Я шумно сглотнула. Ну не может же ребенок взломать сейф, — возразил господин Берг. У тебя было четкое поручение, Арне. После небольшой паузы сказал Ксавер Беркут. Но сейчас мне кажется, что ты потерял контроль над ситуацией. Вовсе нет, — возразил господин Берг. «В нашем прекрасном городе все спокойно. Я слежу за всеми детьми-аваностами. Если бы я заметил неладное, сразу бы тебе сообщил». Мы с Миланом переглянулись, вытаращив глаза. «Так сколько же детей-аваностов в нашей школе, в нашем городе? Знают ли они о своей наследственности?» Голос Ксавера отвлек меня от этих мыслей. «Я вообще-то пришел Милана забрать, но он, похоже, еще где-то в школе». «Да, твой внучатый племянник только что был на репетиции мюзикла», — ответил Арне. «Ха», — протянул Ксавер. Опять ненадолго воцарилась тишина. «А Милан хорошо знаком с этой Каей?» «У меня задергался левый глаз». «Ну, они знакомы, да? В конце концов, вместе в мюзикле поют», — сказал Арне Берг. «Но Милан на класс старше Каи, и вне репетиции они не общаются». Как я и говорил, все под контролем. Знали бы они. Очень надеюсь, что это так, Арне. Непререкаемым тоном заявил Ксавер. Я наклонилась к уху Милана и зашептала. «Скорее беги к ним. Пусть твой дядя думает, что ты на его стороне». Милан с удивлением посмотрел на меня, но потом медленно кивнул и поднял руку в знак прощения. Я присела еще ниже, глядя в щель между занавесом и стеной. Должности руководителя хора и учителя в этой школе ты обязан мне». «Не забывай, стоит мне только щелкнуть пальцами, и ты вылетишь отсюда». Он буквально сверлил нашего учителя взглядом. «Не волнуйтесь», — ответил господин Берг, явно забеспокоившись. В этот момент открылась дверь, ведущая к гримеркам. «Привет, дядя Ксавер», — бодрым голосом поздоровался Милан. «А что ты тут делаешь?» «Здравствуй, здравствуй, мой мальчик», — ответил Ксавер Беркут, поправляя галстук. «Как хорошо, что я тебя встретил. Хотел предложить тебе прокатиться до пиццерии. Ты что-то долго не выходил, вот я и пошел тебя искать». Он потрепал Милана по голове и улыбнулся. «Отлично», — кивнул Милан. «Как раз есть охота». Ксавер Беркут положил руку Милану на плечо и повел его к выходу. Милан покосился на меня, точнее, туда, где я пряталась. И прежде чем двоюродный дедушка вывел его из зала, подмигнул мне. Я бесшумно прокралась обратно к входу для артистов и вышла на улицу. Лимузин Беркута уже уехал. Странно, но в этот момент я почувствовала себя самым одиноким человеком на всем земном шаре. Тем же вечером за ужином я собралась с духом и спросила маму. «Может, расскажешь мне что-нибудь о папе? Пожалуйста». Рука мамы застыла над миской с рисом, и она несколько секунд смотрела на приготовленную еду. И она на него похожа, продолжала допытываться я. Мама закашлялась, словно в горле у нее встал огромный ком. Твой отец очень добрый человек, наконец сказала она. Добрый? Растерянно переспросила я. Он же оставил нас с мамой, когда я еще даже не родилась. Это можно расценить как угодно, но добротой это точно не назовешь. да тихо сказала мама глядя на меня своими льдисто голубыми глазами таким я его запомнила добрым веселым и талантливым она обеими руками пригладила волосы и шумно сглотнула прости мне просто очень тяжело о нем говорить ее голос понизился до дрожащего шепота и она резко встав исчезла в ванной похоже папа сделал маме очень больно но я должна знать кто мой отец Пробормотала я, и мне на глаза тоже навернулись слезы. «И кто я такая?» Мне хотелось задать маме столько вопросов, но я не стала продолжать этот разговор в тот вечер. История была слишком запутанной, а я очень устала.